о которой он так мечтал. Но нельзя было скидывать со счетов и правителя Мавераннахра, который обладал огромной властью и, если не доверял кому-то, то, очевидно, считал своим врагом. Выбор сделать было трудно, и Джамшит решил переждать некоторое время и понаблюдать за тем, как станут разворачиваться события. А пока он не спешил сообщить Буре, о Бахтияре, ставшем незримой тенью старика. — Звали Буряка спросил Джамшид. — Звал, — ответил Зиновий Иларионович, стремительно поднимаясь из-за стола навстречу Джамшиду. — Мне нужен мальчишка. — Мальчишка? — «Обыкновенный уличный мальчишка, каких десятки топчется целый день на базаре. Лет восьми-девяти», — уточнил он деловито. «Какой-нибудь басяк без рода и племени». «Хорошо», — ответил Джурабек, — «я найду вам мальчишку к завтрашнему дню». «Мне он нужен к сегодняшней ночи», — повелительно бросил Буре, словно Джамшит не состоял на службе у Джурабека и непременно должен был подчиниться ему. «Но правитель...» «Правитель!» — в голосе Буре послышались нотки жалящего гнева. «Правитель!» — повторил он, усмехаясь, и разом взял себя в руки. «Правитель не вернется до завтрашнего вечера». Повисла неловкая пауза. Буре внимательно всматривался в лицо Джамшида. «Это хорошо, что ты помнишь об обычаях и всегда обращаешься к воле правителя». Не позабудь об этом до конца сегодняшней ночи. — Зачем вам мальчишка, Бурака, — с кривой улыбкой спросил Джамшит, — не все ли тебе равно? Ты должен привезти его во дворец не позднее того времени, как последний солнечный луч скроется за горизонтом. — Я привезу его вам, — ответил Джамшит, и сам не знаю, как это у него получилось, поклонился старику. Ему потребовалось время, чтобы добраться до ближайшего большого базара, где обретало много сирот. Но он не жалел коня и обернулся быстро, выбрав самого тощего и чумазого мальчугана, кривенького на один глаз, с большими оттопыренными ушами. «Если Буре понадобилась жизнь ребенка, — рассуждал Джамшид, то пусть это будет уродец» которому не суждено увидеть в этом мире ни счастья, ни даже надежды на счастье. А этот все равно не жилец. Он, как живот раздуло и ребра торчат, сам помрет со дня на день от голода, а если не от голода, так от холода, когда ударят первые заморозки. В народе говорят, холодная зима будет. Последний луч солнца застал Джамшида на дворцовой лестнице. Ровно тридцать ступенек и он цели. Мальчишку он держал под мышкой, и тот тихо скулил, словно предчувствуя свою судьбу. Джамшид старался думать о Бигбене, отражающемся в темных водах тензе, о несвежей лепешке, которые ему подали вчера на ужин. О чем угодно, только не о живом создании, пищавшем у него в руках. Зиновий Ларионча в комнате он не застал. За его столом недвижно сидел могучий воин, одетый лишь в черные штаны, повязанные широким зеленым поясом. Его смуглое тело лоснилось от ароматических масел и блестело при свете слабой свечи, что стояла на столе. Когда он поднялся, об угол стола глухо стукнула сабля, подвешенная у пояса. Джамшит удивленно уставился на воина. Так одевались только для великих церемоний и таинств, в которых он никогда не участвовал. Но любые церемонии и таинства имели право проводить лишь правители Мивераннахра. Неужели Джурабек Ахмед вернулся во дворец раньше времени? Воин легко подхватил мальчишку, даже не взглянув на него, словно это был куль с рисом, указал Джамшиду на Хламиду, которую тот только теперь разглядел на стуле, и сказал мощным басом, «Приготовься. Когда пробьют дворцовые часы...» Воин с мальчиком удалился, а Джамшит принялся разглядывать...